Глава восемьдесят В конце мая, после того, как мистер Ноак и мистер Хармвелл отплыли из Ливерпуля, я явился в особняк на Маргарет-стрит. Я был свежевыбрит, пострижен и даже купил отличное новое пальто в честь такого случая. Дверь открыл Прат. Я увидел отблеск сомнения на его вытянутом лице с ввалившимися щеками, даже, возможно, страх — Воспользовавшись замешательством лакея, я прошел мимо него в коридор, протянул шляпу и перчатки и прат машинально взял их. «Мисс Карсуэлл дома. Прошу вас передать от меня поклон, и спросить, не могла бы она уделить мне пару минут?» Он несколько секунд рассматривал меня, его глаза сузились. «И не мешкайте», — тихо добавил я, — «иначе мне придется открыть, мисс Карсуал, насколько низко вы готовы были пасть, дабы удовлетворить своего хозяина». Прат потупил взор и проводил меня в гостиную, где когда-то много месяцев назад мистер Карсуэлл задавал мне вопросы и потягивал вино. И хотя убранство комнаты не изменилось, атмосфера стала совершенно иной. В комнате было больше света и воздуха. Сигареты, очки, газеты и прочие мужские принадлежности убрали, мебель расставили по местам и отполировали. Не прошло и пары минут, как дверь отворилась — Я повернулся, ожидая увидеть Пратта, но передо мной стояла Флора Карсуэлл. Невзирая на условности, она была одна. Мисс Карсуэлл закрыла за собой дверь и протянула мне руку. «Мистер Шилд, как я рада вас видеть! Как вы поживаете?» Мы обменялись рукопожатиями. Флора устроилась на диване и похлопала по нему рукой, приглашая сесть рядом. «Прошу вас сюда, чтобы я вас видела». Флора была одета в серое платье, как и полагается в ее ситуации, но на ее лице я не увидел следов печали, зато отметил, что теперь она намного более уверена в себе. Чарли в школе, разумеется, но он очень расстроится, что не увиделся с вами. А Софи — ни слова. Я спросил, как здоровье отца, и узнал, что все без изменений. Мисс Карсуэлл охотно сообщила мне, что адвокаты обеих сторон — И сэра Джорджа, и мистера Карсуэлла настроены оптимистично и считают, что можно будет назначить свадьбу на ранее оговоренную дату. «Что же до папы?» — продолжила она со смешком. «То я уже все продумала. Разумеется, когда я выйду замуж, то должна буду посвятить себя мужу. Но я устрою так, что с папой останется Софи и будет играть роль дочери, пока меня нет рядом». Мисс Карсуэлл улыбнулась мне, и ее ресницы затрепетали. «Ну разве это не чудесный план?» «У бедняжки Софи будет дом, у моего дорогого Чарли тоже, а папа всегда души не чаял в Софи». Она искоса посмотрела на меня. «По-своему». Я не мог придумать плана лучше, чтобы досадить обеим вовлеченным сторонам. «А мистер Карсуэлл? Ему понравился ваш план?» «Не хочу показаться бесчувственной, мистер Шилд, но я понятия не имею. Папа просто лежит в своей комнате без движения». Три раза в день слуги поднимают его и дают похлебку или что-то в этом роде. Ну, глотать тон он все еще может. А знает ли, что именно глотает, и осознает ли вообще, что его кормят, это другой вопрос. Разумеется, это очень печально, особенно если вспомнить, каким он был. Энергичным, решительным. Она улыбнулась. И таким милым. Но нужно мужественно переносить неприятности, ведь правда? «Но давайте поговорим о чем-нибудь более веселом. Я так рада, что небольшое недоразумение с траурным кольцом благополучно разрешилось. Иногда отец бывает вспыльчив, особенно когда волнуется. Он воспринял смерть миссис Джонсон близко к сердцу, как и все мы, и без сомнения это повлияло тогда на его суждение». «Я видел отчет о расследовании смерти миссис Джонсон в Морнинг-Пост», — сказал я. «Печальная случайность». «О, да». Лицо мисс Карсуэлл приняло подобающее серьезное выражение. «Вся семья очень беспокоилась о лейтенанте Джонсоне. Он ведь так любил супругу, знаете, и всегда был склонен к меланхолии. Но сэр Джордж поговорил с кем нужно в Адмиралтействе, и вскоре у бедняги будет собственное судно. Да, маленькое, я понимаю, но это уже хоть что-то. Работа отвлечет его от печали». Мы сдержанно помолчали пару минут. «Да, Руиспиджи молодцы. Они предприняли шаги, чтобы лейтенант Джонсон примирился со смертью супруги и вердиктом коронера. Так что я не был удивлен, услышав следующее замечание мисс Карсвол. «Буквально на днях я сказала сэру Джорджу, что нельзя упускать из виду такого благородного и образованного юношу, как вы. Не забудьте перед уходом записать мне свой адрес». Она придвинулась ближе к краешку дивана. «Сэр Джордж может составить вам протекцию в свете». «Мисс Карсуэлл, могу я кое-что предложить?» Она широко улыбнулась. «Разумеется, мистер Шилд». «Это касается миссис Франт». Она выпрямилась. «Боюсь, я вас не понимаю. Какие дела могут связывать вас с миссис Франт?» «Предложение касается не меня, мисс Карсуэлл, а вас. Помните, как осенью прошлого года я заверил один кадицель? Она посмотрела на меня так, как смотрел мистер Карсуэлл». «Конечно, помню. Мне кажется, будет правильно, если вы откажетесь от наследства мистера Уэйвенху в пользу миссис Франт, которая, насколько я понял, изначально была назначена наследницей. «Может, и правильно, сэр, но неразумно. чего же? Вы теперь очень состоятельная дама, у вас есть все, кроме благородного происхождения. Вскоре вы выйдете замуж и станете еще богаче. Сей жест получит одобрение в свете, это было бы очень великодушно». Мисс Карсвул фыркнула. «Я бы назвала это иначе». Она склонила голову на бок. «Но почему? Почему вы мне предлагаете это?» «Потому что мне не нравится, при каких обстоятельствах был подписан кадицель». «Вы могли прямо тогда возразить?» «В моем положении это не так просто. Я виноват, признаю, но еще не поздно все исправить. Я знаю, сэр Джордж благородный человек. Возможно, мне стоит рассказать ему, как было дело, и спросить совета». «Вы меня удивляете, мистер Шилд!» Мисс Карсуэлл встала, и я последовал ее примеру. В гневе она сохраняла удивительное достоинство. «Я должна попросить вас уйти!» «Значит, вам не нравится моя идея?» «Прошу вас, позвоните в колокольчик, слуги проводят вас!» «Мисс Карсуэлл, я умоляю вас подумать. Собственность в Глостере для вас ничего не значит, зато она станет спасением для миссис Франт и Чарли!» «Очень трогательно!» Она сморщила носик. «Но меня вы не обманете, мистер Шилд. Уверена, что вы просите об этом и ради себя». «Нет, моей выгоды здесь нет». «Вы хотите получить ее», — сказала Флора, заливаясь румянцем. «Не отрицайте». «Но с чего, миссис Франт, вообще смотреть в мою сторону?» «Я так и знала», — воскликнула мисс карсмолл «Вы действительно хотите этого? Я знала с самого начала». «Мисс Карсуэлл, я думаю, будет жестоко оставить миссис Франт в качестве сиделки вашего отца. Вы же знаете, что она ненавидит его». «Тогда она высказалась бы против несправедливости. Но ведь она христианка. Ее христианский долг — ухаживать за больным. Кроме того, отец приходится ей кузеном, И, может быть, вы не в курсе, но если бы папа не заболел, их родство стало бы еще ближе». «Я не обратил внимания на ее нравоучения. Если вы не согласитесь, мисс Карсуэлл, мне придется использовать иной аргумент. Ее губки приоткрылись, обнажив острые белые зубки. «Вы вынуждаете меня позвать слуг самой?» Я встал между нею и колокольчиком. «Сначала выслушайте меня. Должен признаться, мне в руки попало одно письмо. Не думаю, что вы с мистером Джорджем обрадуетесь, если оно станет достоянием общественности». «Это шантаж?» «Не думала, что вы пойдете так низко. Вы не оставляете мне выбора». «Не давите на меня, сэр. Никакого письма нет». «Вы написали его, миссис Франт», — сказал я. «В то время вы учились в бате, а миссис Франт жила на площади Рассела. На письме стоит дата — 9 октября 1812 года, вскоре после того, как вы вернулись из путешествия в Ирландию, куда съездили с мистером Карсволом. «Вы пишете о случившемся в Уотерфорде». «О чем вы говорите?» Она по инерции продолжала защищаться, но вопросительной интонации уже не было. Мисс Карсвелл подошла к двери, словно проверяла закрыто Колда, а потом встала у окна. Через минуту она повернулась ко мне и тихо спросила. «Как письмо оказалось у вас?» Я пропустил ее вопрос мимо ушей. Не хотелось бы обнародовать его содержание. Лучше бы я отдал письмо вам, чтобы вы его уничтожили. Так отдайте сейчас. Я отдам его, как только вы перепишете наследство мистера Уэйвинху на имя миссис Франт. Подумайте. На одной чаше бесчестие и возможность вцепиться мертвой хваткой в крошечную собственность, которая вам не нужна и которую вы не заслуживаете. А на другой душевный покой. «Осознание того, что вы поступили правильно, благодарность кузины и одобрение всего света». Мисс Карсуэлл топнула ножкой. «Нет! Вы меня из себя выводите! Не надо читать мне нотации, сэр!» Я ждал. Она продолжила. «А как я узнаю, что вы говорите правду? Как я узнаю, что у вас действительно есть письмо? Вы его покажете?» «Нет, я не захватил его». «Если хотите, я пришлю вам копию, слово в слово, чтобы вы убедились, что я не обманываю». Она судорожно сглотнула. «Вряд ли в этом есть необходимость. Я подумаю над вашим предложением, мистер Шилд, и напишу вам о своем решении». Я вытащил записную книжку, нацарапал адрес мистера Роуссела и вырвал страницу, но не отдал ее сразу мисс Карсвелл. «У меня есть два дополнительных условия, которые я должен упомянуть сейчас, хотя и не думаю, что они вызовут у вас какие-то трудности». «Вы не у себя дома, чтобы диктовать мне какие-то условия», — огрызнулась мисс Карсуэлл. «Во-первых, — сказал я, — я желал бы, чтобы дарение или другой способ передачи имущества оформлял адвокат, которого выберу я, а именно джентльмен по имени Хамфри Роусел из Линкольнс-Ин. Вот увидите, это очень порядочный человек». Во-вторых, я не хочу, чтобы миссис Франт знала о моем участии. Я бы предпочел, чтобы она поверила, что единственная причина — ваша щедрая натура. Флора Карсуэлл подошла ко мне и остановилась, когда между нами оставалось всего пара дюймов. Ее грудь вздымалась и опускалась. Она посмотрела на меня снизу вверх. Мы стояли так близко друг к другу, что я ощутил ее дыхание на своей щеке. «Я не понимаю, мистер Шилд. Я действительно вас совсем не понимаю. Я и не предполагал, что вы поймете. Но если бы вы в свою очередь попытались понять меня, а я, если бы... Казалось, ее голос проникает в мой разум, словно змея. Собрав волю в кулак, я с трудом оторвался от нее и дернул за веревку колокольчика. Я буду ждать ответ к завтрашнему вечеру. А если я не отвечу, я улыбнулся в дверь постучали, и вошел Прат. Я склонился над рукой мисс карсул и откланялся, но у двери остановился. «Чуть не забыл!» Я вытащил из записной книжки листок, скрепленный сургучной печатью, и положил на край стола. «Это вам!» Ее лицо смягчилось. «Что это?» «Я возвращаюсь к суду. Вы любезно одолжили мне пять фунтов, когда я покидал Монкшел. Через минуту, когда я спускался по ступенькам крыльца то встретил капитана Руиспиджа, лоснящегося, как пес богача. — А вы что тут делаете? — резко спросил он, поскольку ему больше не нужно было играть со мной роль уравновешенного и снисходительного джентльмена. — А вам какое дело, сэр? — Не дерзите! Он уставился на меня снизу вверх, поскольку я все еще стоял на лестнице. — Вы же знаете, что у миссис Франт есть друзья. Если вы снова станете докучать ей, то я найду на вас... Uprawo!